Георгий, желая казаться великодушным защитником утесненных Ольговичей, в самом деле мыслил только о себе и ненавидел Изислава, единственно, как похитителя достоинства великокняжеского. Не мог также простить и новогородцам бесчестное изгнание своего сына, Ростислава. Князь их, Святополк, хотел в 1147 году а отмстить Суздальскому за взятие Торжка. Возвратился с дороги от Распутья, и жители сего опустошенного города еще томились в неволе. Епископ Нифонт, друг народного благоденствия, ездил в Суздаль, был принят с отменным уважением, светил там храмы, освободил всех пленников, но не мог склонить Георгия к миру. Оставив Владимира в столице, Сына своего в Переиславле, а Ростислава Георгиевича послав в Бужск, чтобы охранять тамошние границы и спокойно ждать конца войны, великий князь отправился в Смоленск к брату, веселился с ним, праздновал, менялся дарами и расположил военные действия. Он поручил всю рать смоленскому князю, велел ему идти к берегам Волги, кустью Медведицы, и приехал в Новгород. Там начальствовал уже не брат его, а сын Ярослав, ибо святополк, утратив любовь народную, был переведен Изиславом в область Владимирскую. Граждане давно не видели у себя великих князей и встретили внука Мономахова с живейшую радостью. Многочисленные толпы провожали его до городских ворот, где стояли все бояре с юным князем. Отслушав литургию в Софийском храме, Изислав дал пир народу. Берючи или герольды ходили по улицам и звали граждан обедать с князем. Так называемое городище, да ныне известное, было местом всего истинно великолепного пиршинства. Государь веселился с народом, как добрый отец среди любезного ему семейства. На другой день ударили вечевой колокол, и граждане спешили на двор Ярославов. Там великий князь в собрании новогородцев и псковитян произнес краткую, но сильную речь. «Братья», — сказал он, — «князь Суздальский оскорбляет Новгород. Оставив столицу русскую, я прибыл защитить вас. Хотите ли войны? Меч в руке моей. Хотите ли мира? Вступим в переговоры». «Войны, войны», — ответствовал народ, — «ты наш Владимир». Ты, Мстислав, пойдем с тобою все, от стара до младенца. Ратники надели шлемы. Псковитяне, карелы собрали также войско, и великий князь на устье Медведицы соединился с братом своим, Ростиславом. Напрасно ждали они возвращения посла, отправленного ими к дяде еще из Смоленска. Георгий задержал его и не хотел ответствовать на их жалобы. Напрасно ждали и князей черниговских, которые остановились земли Вятичей и хотели прежде видеть, кому счастье войны будет благоприятствовать. 1149 год Мстиславичи вступили в область Суздальскую. Села и города запылали на берегах Волги до Углича и Мологи. Жители спасались бегством. Новогородцы разорили окрестности Ярославля. И война кончилась без сражения, ибо весна уже наступала. Реки покрывались водою, и кони худо служили всадникам. Изислав, проводив новогородцев, весновал Смоленский и благополучно возвратился в столицу к искренней радости народа. Семь тысяч пленников свидетельствовали его победу. Скоро Великий князь. Испытал превратное счастье и мог приписать оную собственной несправедливости. Ростислав Георгиевич был ему истинным другом. Но клеветники говорили Изиславу, что сей князь в его отсутствие старался обольстить Днепровских Берендеев и самых киевлян, хотел завладеть столицу и, подобно отцу, ненавидит род Мстислава. Люди... Склонные к чистосердечной доверенности, легко верят и злословию. Великий князь, упрекая Ростислава неблагодарностью, отнял у него все имение, оружие, коней, заключил в цепи дружину и самого отправил с тремя человеками в лодке к отцу, не дав ему суда и не хотев слушать оправданий. Георгий оскорбился бесчестьем сына гораздо более, нежели опустошением Суздальской области. «Так платит Изислав неосторожному юноше за безрассудную любовь и дружбу», — говорил он. «Жестокий племянник совершенно отчуждает меня и детей моих от земли русской». Сим именем преимущественно означалась тогда Россия Южная. Георгий, наконец, выступил, соединясь с половцами. Святослав Ольгович, видя беспрестанно в мыслях своих окровавленную тень брата и считая великого князя убийцей, обрадовался случаю мести. Мир, клятвенно утвержденный в Черниговском храме, и брачный союз юной его дочери с сыном князя Смоленского не могли укротить сей злобы, ибо она казалась ему священным долгом. Но Давидовичи решительно отказались от дружбы Георгия, ответствуя. Ты не спас городов наших. Ныне, заключив союз с Изиславом, не хотим нарушить оного и не можем играть душою. Усердно помогая великому князю, они вместе с ним убеждали Святослава быть его другом, согласно сданную ими клятвою. Буду, сказал Ольгович, когда Изислав возвратит мне все имение моего брата. Уверенный, что Георгий действительно намерен идти к Киеву, Святослав выехал к нему навстречу близ Абаяна. Также и сын Всеволодов, единственно в угодность дяди. Георгий долго стоял у Белой Вежи, надеясь одним страхом победить великого князя. Но Изислав, собрав верных братьев, готовился к битве. «Я отдал бы ему, — говорил он, — любую область». Если бы и Георгий пришел один с детьми своими, но с ним варвары половцы и враги мои Ольговичи. Киевляне хотели мира. Заключим его, сказал Изислав, но, имея в руках оружие. Георгий осадил Переиславль. Там находились Владимир и святополком Стиславичи. Великий князь спешил защитить город и вошел в него а Георгий, желая оказать умеренность, послал к нему боярина с такими словами. «Чтобы отвратить несчастное кровопролитие, забываю обиды, разорение моих областей и старейшинства. Коего ты лишил меня несправедливо, Царствуй в Киеве. Отдай мне только Переиславль, да господствует в нем сын мой». Гордый Изислав велел задержать посла, Отслушал литургию у святого Михаила и, готовясь обнажить меч, требовал благословения от епископа Ефимия. Напрасно сей добрый пастырь слезно умолял его примириться. — Нет, — сказал князь, — я добыл Киева и Переиславля головою. Могу ли отдать их? Умные бояре советовали ему хотя помедлить, думая, что Георгий без сражения удалится с одним стыдом неудачи. Но Изислав, следуя мнению других и порыву собственного нетерпеливого мужества, расположил войско против неприятеля. Уже солнце спускалось к западу, а в Переяславле благости вечерне. полководцы еще не давали знака, и рать не двигалась. Одни стрелки были в действии. Георгий начал отступать. Тогда Изислав, как бы пробужденный от глубокого сна, быстро устремился вперед, вообразив, что неприятель бежит. Затрубили воинские трубы. Солнце закатилось, и шум битвы 23 августа 1149 года раздался. Она была кровопролитна и несчастлива для великого князя. Бериндеи обратили тыл. За ними Изяслав Давидович с дружиною Черниговскую, за ними киевляне, а переиславцы изменили, взяв сторону Георгия. Изяслав пробился сквозь полк Ольговича и Суздальский, прискакал сам Третий в Киев и, собрав жителей, спрашивал, могут ли они выдержать осаду. Граждане в унынии ответствовали ему и Ростиславу Смоленскому. Отцы, сыновья и братья наши лежат на поле битвы, другие — в плену или без оружия. Государе добрый, не подвергайте столице расхищению. Удалитесь на время в свои частные области. Вы знаете, что мы не уживемся с Георгием. Когда увидим ваши знамена, то все единодушно на него восстанем. Великий князь взял супругу, детей, митрополита Климента, поехал Владимир, а Ростислав — Смоленск. Георгий вошел в Переиславль через три дня в Киев и, дружелюбно пригласив туда Владимира Черниговского, в общем княжеском совете распорядил уделы. Отдал Святославу Ольговичу Курск по семье, Сновскую область, Слуцк и всю землю Дреговичей, бывшую в зависимости от Великого княжения. Сыновьям же — Ростиславу, Переиславль, Андрею город, Борису Белгород, Глебу Канев, Васильку Суздаль. Знаменитый епископ Нифонт находился тогда в Киеве. Призванный Изиславом, он все еще не хотел покориться митрополиту Клименту, называл его не пастырем церкви, а волком, и, заключенный в монастыре Печерском, великодушно сносил гонения. Георгий возвратил ему свободу и с честью отпустив к новогородцам сего любезного им епископа, надеялся тем преклонить к себе сердца их. Хотя в то же самое время воевода Иоанн Барладник, оставив смоленского князя и вступив в Георгиеву службу, нападал на чиновников новогородских, собиравших дань в уездах. Изгнанный великий князь обратился к старшему дяде Вячеславу, им оскорбленному льстил ему именем второго отца, предлагал господствовать в Киеве. Но Вячеслав держал сторону Георгия, не веря ласкам, не боясь угроз племянника, который нашел союзников в венгерском короле Гейзи, Владиславе Богемском и в Ляхах. Первый незадолго до того времени женился на его меньшей сестре, Ефросинии. Так она, называется «В булле Папы Иннокентия IV» и дал Шурину 10 тысяч всадников. Летописец сказывает, что государи богемский и польский, сваты Изиславовы, сами привели к нему войско, и что Болеслав Кудрявый вместе с братом Генриком, угощенный роскошным обедом в Владимире, опоясал мечом многих сыновей боярских. Но сии иноземные союзники – Узнав, что Георгий соединился с Вячеславом в Пересопнице и что мужественный Владимир Кагалицкий идет к нему в помощь, не захотели битвы, остановились у Чемерина и советовали Изиславу примириться с дядей. Они, как посредники между ими, вступили в переговоры, уверяя, что равно доброходствуют той и другой стороне. «Верю и благодарю вас», — ответствовал Георгий. «Идите же домой и не тяготите земли нашей. Тогда я готов удовлетворить требования моего племянника». Союзники вышли весьма охотно из России. Но хитрый Георгий, удалив их, отвергнул мирные предложения, которые состояли в том, чтобы он, господствуя столице Киевской или уступив оную старшему брату, клятвенно утвердил за Издиславом, область Владимирскую, Луцкую и Великий Новгород со всеми данями. Князь Суздальский надеялся отнять у племянника все владения, а гордый Изислав предпочитал гибель миру постыдному.